Глава 3. Комиссия по проверке действий судей Флориды занимала половину третьего этажа в четырёхэтажном здании, принадлежавшем штату, в центре Талахасси, в двух кварталах от местного Капитолия. Всё здесь, от ветхого ковра до узких тюремных окошек, каким-то образом отражавших почти весь солнечный свет, от потемневших после десятилетий воздействия сигаретного дыма квадратных панелей потолка, да заслонивших все стены полок, грозивших обвалиться от тяжести папок разной степени ненужности и забвения, вопило о нехватке средств, как и о том, что работа этого учреждения вовсе не является приоритетной в глазах губернатора и законодателей штата. Раз в год, в январе, бессменному директору КПДС Майклу Гейсмару Приходилось плестись в Капитолии и там с протянутой рукой наблюдать, как все возможные комитеты кромсают бюджетный пирог. Отпросители ждали присмыкательства. Вечно он клянчил хотя бы небольшой прибавки и неизменно получал меньше, чем выпрашивал. Такова была жизнь директора агентства, о существовании которого большинство законодателей даже не подозревало. Собственно, комиссия состояла из пяти политических назначенцев, чаще всего отставных судей и юристов, которым благоволил губернатор. Шесть раз в год они собирались и просматривали иски и материалы слушаний по действиям судей, напоминавшие документы судебных процессов, и внимали разъяснениям Гейсмара и его сотрудников. Ему требовалось существенно расширить штат, но на это не было денег. Шестеро его расследователей, четверо в Талахассе и двое в Лодердейле, работали в среднем по пятьдесят часов в неделю. Неудивительно, что почти все они втихаря подыскивали себе новые местечки. Из своего углового кабинета г е й с м о р мог при желании, которое возникало нечасто, любоваться соседним сооружением бункерного типа, но больше й этажности. и мешаниной других правительственных построек. Кабинет г е й с м е р а был просторным, потому что он снес стены и водрузил длинный стол. Остальные помещения в КПДС нельзя было назвать иначе, чем чуланами и клетушками. Заседание комиссии приходилось проводить в конференц-зале Верховного суда Флориды. Сегодня вокруг директорского стола собралось четыре человека. Сам Гейсмар... Лэйси, Хьюго и секретное оружие КПДС, пожилая помощница юриста по фамилии Сейдл, которая в свои без малого 70 лет сохранила способность не только перелопачивать горы документов, но и все их запоминать. 30 лет назад Сейдл отучилась на юридическом факультете, после чего трижды провалила экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью и была низведена до роли постоянной помощницы. Когда-то она была заядлой курильщицей. Это она главным образом прокурила все здешние окна и потолки. И последние три года сражалась с раком лёгких, хотя ни разу не пропускала работу больше, чем на неделю. Стол был завален бумагами, многие из которых, о т к о л т ы е от файлов, были испещрены жёлтыми и красными подчёркиваниями. «Этот человек заслуживает доверия», — докладывал Хьюго. «Мы поговорили в Пенсаколе с людьми, знавшими его в бытность адвокатом. Он пользовался хорошей репутацией и пока не попал под суд. Он тот, за кого себя выдает, хотя и сменил имя». «Тюремное досье у него не запятнанное», — подхватила л э й с и «Он отсидел 16 месяцев и 4 дня в федеральной тюрьме Техаса и почти все это время заведовал тюремной юридической библиотекой». Настоящий тюремный адвокат, помогал сидевшим с ним подавать апелляции и даже добился для двоих из них досрочного освобождения на основании непрофессиональных действий их адвоката в суде. «Сом-то он за что сел?» — спросил г е й с м е р «Я произвел раскопки, чтобы проверить слова Майерса». «Федералы копали под застройщика по фамилии Кубяк, бывшего калифорнийца, 20 лет возводившего черт знает что здесь, в Дестине и п а н а м а с и т и В конце концов, они его ссапали. Теперь он отбывает тридцати л е т н и й срок за длинный список преступлений, в основном банковское и налоговое мошенничество и отмывание денег». Вместе с ним погорел уйма народу, в том числе некто Рэмси Микс, быстро задравший лапки и заключивший досудебную сделку. Он заложил всех, кто шел по одному с ним делу, особенно Кубика. От него многие пострадали. Наверное, он правильно делает, чтобы р а з д и т ь моря под чужим именем. Он получил всего шестнадцать месяцев, все остальные не меньше пяти лет. Главный приз достался Кубику». р е ч н у ю жизнь», — подал голос Гейсмар. «Два развода, сейчас неженат», — стал докладывать Лейси. Вторая жена ушла, когда его посадили. Есть сын от первого брака, живёт в Калифорнии, владеет рестораном. Признав свою вину, Майерс заплатил 100 тысяч долларов штрафа. На суде он показал, что столько же с него взыскали в качестве компенсации судебных издержек. В общем, он остался без цента и за неделю до посадки объявил себя банкротом. Хьюго порылся в увеличенных снимках и сказал. «Кое-что все же озадачивает. Я сфотографировал его яхту. Это моторное судно модели Sea Breeze, длиной 52 фута. Очень недурная посудина с дальностью хода 200 миль и четырьмя удобными спальными местами». числится за Багамской компанией, почтовым ящиком. Поэтому узнать её регистрационный номер мне не удалось, но она точно стоит не меньше полумиллиона. Его выпустили из тюрьмы шесть лет назад. По данным Бюро регистрации Флориды, его права на управление плавсредством были восстановлены три месяца назад. Офиса у него нет, живёт он, по его собственным словам, на яхте, которую, возможно, арендует. «Так или иначе, это не образ жизни бедняка. Возникает естественный вопрос, на какие средства?» Эстафету снова приняла Лейси. «Возможно, когда им занялось ФБР, он разместил какие-то средства на офшорных ф счетах. Это было крупное дело по Рико со множеством пострадавших. Я пошепталась с нашим осведомителем, бывшим прокурором, и он говорит, что Микса, нынешнего Майерса, Всегда подозревали в том, что он кое-что утаил. Мол, многие подсудимые пытались спрятать наличность. Но разве теперь докопаешься? Если ФБР ничего не нашло семь лет назад, то приходится заключить, что у нас тоже не выйдет. «Можно продумать, что у нас есть время на поиски», — проворчал г е й с м е р «Вот именно», — подтвердил Хьюго. «Выходит, этот человек — мошенник», — уточнил Майкл. То, что он отбывал наказание по суду, — это факт, но он его отбыл, за все заплатил и снова является уважаемым членом коллегии, как и мы трое. х ь ю г а покосился на Сейдл и улыбнулся. Однако она на эти слова и улыбку не отреагировала. — Допустим, мошенник сильно сказано, — заметил г е й с м е р Тогда назовем его сомнительным субъектом. «С версией спрятанных денег я еще не готов согласиться. Если они на офшорном счету, а судья по банкротствам он наврал, значит, его можно обвинить в подлоге. Зачем ему в таком случае этот риск?» «Не знаю», — пожал плечами Хьюго. «Он производит впечатление осторожного человека. Не забудьте, он уже шесть лет на свободе. Во Флориде...» Право на повторное обращение о приёме в коллегию адвокатов приходится ждать пять лет. Почему бы за время ожидания не заработать деньжат? Человек, он башковитый. — Собственно, какая разница, — не выдержала Лэйси. — Мы кем занимаемся, им или коррумпированным судьёй? — Тоже верно, — согласился г е й с м е р Говорите, он намекнул, что судья — женщина? — Типа того, — ответила Лэйси. — Это не вполне ясно. Гейсмор повернулся к Сейдл. е «Насколько я понимаю, у нас во Флориде политкорректное количество судей женщин». Сейдл е с усилием набрала в прокуренный легкий воздух и заговорила своим охрипшим голосом. «Это как посмотреть. Одно дело десятки девочек в дорожных и тому подобных судах. Из его слов можно заключить, что речь идет о г н и л и поразившей окружной уровень». А там из шестисот судей женщин где-то треть. По штату разбросано девять казино, поэтому гадать напрасно тратить время». «А как насчёт этой так называемой береговой мафии?» Сейдл в т я н у л столько воздуха, сколько вмещали её больные лёгкие, и ответила. «Да кто ж её знает?» В своё время орудовали мафия Дикси, мафия Реднеков, техасская мафия, да мало ли какие ещё. Похожи на легенды, не подтверждённые криминальной хроникой. Подумаешь, крутые парни, любители торговать виски и ломать кому по не п о п а д и ноги. н и о какой мафии каракатиц и береговой мафии ничего не слышно. Что их вообще не существует, утверждать не берусь. н а лично я ничего не накопала». Она умолкла, использовав весь воздух. «Не будем торопиться», — сказала Лейси. Я наткнулась на одну статейку сорокалетней давности в одной из газет «Литл Рока». Это красочная история некоего Ларри Уэйна Фаррелла, владельца нескольких рыбных ресторанов в Арканзасской дельте. Он вроде бы для виду торговал самами, при этом через заднюю дверь нелегально приторговывал спиртным. В какой-то момент ему и его родным захотелось б о л ь ш е о н и расширились и перешли к организации азартных игр, к р ы ш е в а н и ю проституции, торговле угнанными автомобилями. Дальше все, как говорит Майерс, дрейф по глубокому югу в поисках коррумпированного шерифа для новой реорганизации. В конце концов, они осели в окрестностях Билокси. Статья длинная, приводить все подробности нет смысла, но за этими ребятами тянется удивительно длинная вереница трупов». «Признаю свою ошибку», — сказала Сейдл. «Спасибо, просветили». «Пожалуйста». «Напрашивается очевидный вопрос», — заговорил х ь ю г а «Допустим, он подаёт свой иск, мы приступаем к расследованию и выходим на что-то действительно опасное. Почему попросту не обратиться к ФБР? Разве Майерс сможет нам помешать?» «Конечно, не сможет», — ответил г е й с м е р «Именно так и произойдёт. Расследование контролируем мы, а не он. Если нам потребуется помощь, мы её обязательно получим». «Значит, приступаем?» спросил х и л г о «А как же, Хьюго, у нас нет выбора. Если он подает иск с обвинением кого-то из судей в должностном преступлении или коррупции, то наш статус диктует единственную линию поведения, оценку ситуации. Все просто. Ты нервничаешь?» «Нет». «Есть колебания, Лэйси?» «Конечно нет, — Прекрасно. Поставьте в известность Майерса. Если он захочет говорить со мной, я не возражаю. На то, чтобы дозвониться Майерсу, ушло два дня. Когда это наконец случилось, он не проявил желания общаться с л э й с и или с г е й с м е р о м Сказал, что по горлу занят делами и перезвонит позже. Связь была слабая, с помехами, как будто он заплыл в невесть какую даль. На следующий день он позвонил Лэйси с другого номера и попросил г е й с м е р а Тот заверил его, что иск будет рассмотрен в приоритетном порядке и расследование начнется немедленно. Через час Майерс перезвонил Лэйси и попросил о встрече. Сказал, что хочет снова увидеться с ней и Хьюго и обсудить дело. Что есть много сведений, которые он готов сообщить только устно и которые критически важны для расследования. Предупредил, что откажутся от подачи иска, если они отклонят его просьбу о встрече. г е й с м е р дал добро, осталось дождаться, пока Майерс назначит время и место. Тот ждал неделю, потому что, как объяснил, они с Карлитой болтаются вокруг островов Абако, что на севере Багамского архипелага, и вернутся во Флориду через несколько дней. Ближе к вечеру субботнего дня, когда температура, достигнув сорока градусов Цельсия, стала понемногу снижаться, Лэйси въехала в никогда не закрывавшиеся ворота и покатила мимо вереницы рукотворных прудов с фонтанчиками, выстреливавшими вверх струйки тёплой водички. Мимо з а п р у ж е н н о г о людьми поля для гольфа, мимо ширенка одинаковых домов, выставлявших на показ гаражи на две машины, и затормозило перед парком с цепочкой сообщающихся бассейнов. Здесь плескались и забавлялись сотни ребятишек, чьи мамаши болтали и тянули напитки под широкими зонтиками. Комплекс Миддлз пережил большую рецессию и неплохо котировался на рынке как мультирасовое сообщество молодых семей. Хьюго и Верна х е т ч поселились здесь пять лет назад, когда завели второго ребенка. Теперь их семья с четырьмя детьми с трудом помещалась в бунгало площадью 2200 квадратных футов. Но о переезде в дом побольше не могло быть и речи. Хьюго получал 60 тысяч долларов в год, как и Лэйси, но та жила одна и могла кое-что откладывать, в то время как хэтчи жили от зарплаты до зарплаты. Это, впрочем, не отучило их от любви к дружеским сборищам, поэтому почти каждую летнюю субботу Хьюго вставал к грилю у бассейна с банкой холодного пива в руке и принимался жарить бургеры и болтать с приятелями о футболе, поглядывая на плещущихся в бассейне детей и на прячущихся в тени женщин. Лэйси пошла к женщинам и под их привычные приветствия добралась до беседки у бассейна, где в е р н о нянчила малышку, отдыхая от жары. Месячная Пиппин была пока что очень слабенькой. Лэйси, бывало, сидела с детьми х э т ч и й давая родителям передохнуть. Правда, найти бэбиситтера тоже не составляло труда, да и обе бабушки жили не дальше тридцати миль. Их юго, и верно, происходили из многолюдных семейств, имели бесчисленных тетушек, дядюшек, кузенов и кузин и не жаловались на нехватку семейных драм и конфликтов. Лэйси часто завидовала ощущению надежности, обеспечиваемому такого рода кланом, но при этом была рада, что не должна отвлекаться на кучу людей с их проблемами. Верна и х ь ю г а тоже, порой, ища помощи, не хотели обращаться к родственникам. Лэйси взяла у Верны Пиппин и отпустила мать за напитками. Качая малютку, она наблюдала за сборищем. Чёрными, белыми, латиносы, азиатами, сплошь молодыми парами с маленькими детьми. Двое папаш, однокурсники х ю г а по юридическому факультету, работали в прокуратуре, ещё один в Сенате штата. Неженатые мужчины отсутствовали, перспектива знакомства тоже, да л э с и её и не ждала. Она редко с кем-то встречалась ввиду почти полного отсутствия пригодных, во всяком случае для неё, мужчин. На её счету был один болезненный разрыв, даже теперь, спустя восемь лет, отягощавший её память. Верна вернулась с двумя банками пива, села напротив неё и спросила шёпотом. «Вот интересно, почему у тебя на руках она всегда успокаивается?» л э й с и улыбнулась и пожала плечами. В свои тридцать шесть лет она частенько задавалась вопросом, появится ли у неё когда-нибудь свой ребёнок. Ответа не было, н а часы тикали, и она тревожилась, что шансов становится все меньше. У в е р н о й как и у Хьюго, был усталый вид. Им хотелось большой семьи, но если серьезно, четверо детей недостаточно ли? Лэйси не отваживалась заводить этот разговор, но для нее ответ был очевиден. Оба супруга получили высшее образование, став в своих семьях пионерами, и мечтали, чтобы и у их детей была эта возможность. Но как обеспечить такое всем четверым? м х ю г о говорит, что г е й с м е р поручил вам двоим крупное дело», — тихо произнесла верно. Лэйси удивилась. о б ы ч н ы х ю г о не обсуждал дома семейные дела. Кроме того, КПДС по понятным причинам требовал от своих сотрудников соблюдения конфиденциальности. Им случалось вечерком, хлебнув пиво, высмеивать втроём выходки очередного судьи, попавшего под их прожектор. Но имена при этом никогда не звучали. «Может, крупное, а может, никакое», — отозвалась Лейси. «Он немного мне сказал, такая уж у него манера, но я вижу, что он беспокоится. Странно, мне никогда не приходило в голову, что у вас опасная работа». «Нам тоже. Мы же не копы с пушками. Мы юристы, наше оружие — повестка в суд». «Хьюго говорит, что хотел бы носить револьвер. Меня это серьезно тревожит, Лэйси. Обещай мне, что вас не подстерегает никакая опасность». «Даю тебе слово, верно. Лишь только я почувствую необходимость вооружиться, мигом уволюсь и стану искать другую работу. В жизни ни с чего не стреляла». «В моём, то есть в нашем мире, слишком много оружия и слишком много бед из-за него». Пиппин, проспавшая целых пятнадцать минут, вдруг разразилась отчаянным плачем. в е р н о потянулась к ней. «Ну что за ребёнок?» л э й с я отдала ей малютку и пошла проверить, готовы ли бургеры.